4 июля. Спал крепко, встал в семь, пошел к брату Сергею. Он едет занимать деньги. Он все решил и меня осудил, и я с дуру натощак разговорился с ним. И было ужасно мучительно. Легший страшный физический труд. Дмитрий Федорович принес переписанное. Я прочел хорошо. Работа моя на покосе отстала, совестно. Пришел с купания, Сидят на кракете. Илюша все слышал и рассказал Тане. Констанция тут же. Меня задирают. Я начал говорить. И они как будто взволнованы, и им что-то нужно. Пошел на покос. Илья пошел косить. Скоро бросил. Я работал много. Вечером устал и сидел. Хотел идти спать. Да еще прежде жена стала говорить, и как будто хорошо. Хотя трудно сдерживалось раздражением. Говорит, надо жить в деревне, но как только разговор о жизни так иллюдируют, уклоняются. Потом уже вечером, когда я хотел идти спать, начался разговор. Таня как будто поддерживала меня. Сережа, брат, сочувственно молчал. До двух часов говорили. Я измучился страшно и чувствовал, что праздно. Так и вышло. Страница 342, 6 июля. Дурной день. Встал, восемь, убрался, хотел идти в Тулу, но почувствовал себя столь слабым, что поехал верхом. Перед отъездом приехал Артемов об земле. Я ему грубо и зло сказал, заведущие глаза, и поехал убитый. В то ли духота, в банках чистенькие щелкают счетами, моча губку, считают, постукивая бумажки. А по дороге бабы навивают, мужики косят, скородят. Нищие странники слабые, голодные идут. Приехал растертый, измученный, послал деньги на почту. Дорогой я ехала и мечтала о том, что, устроив правильную жизнь, то есть отдавая другим хоть какую-нибудь долю, я должен прежде всего взяться за хозяйство. Я надеюсь, что мог бы теперь делать, не увлекаясь и всегда зная, что отношения с человеком дороже всего. В Туле у русов очень много разговора. Дома попытки отношений, как будто мы все разрешили, и вместе с тем ничего изменять не надо. 7 июля. Встал в семь, напился кофе, поговорил с мадам Сейрон. Она рассказала, что Таня прибила Устюшу, пошел к Артемову просить прощения. Но, к счастью или несчастью, не застал его. Вернулся домой и имел несчастье сказать о неугасаемом чае Сцена. Я ушел. Она начинает плотски соблазнять меня. Я хотел бы удержаться но чувствую, что не удержусь в настоящих условиях. А сожитие с чужой по духу женщиной, то есть с ней, ужасно гадко. Только что я написал это. Она пришла ко мне и начала истерическую сцену. Смысл тот, что ничего переменить нельзя, и она несчастна. Ей надо куда-то убежать. Мне было жалко ее. Но вместе с тем я осознавал, что безнадежно. Она до моей смерти останется жирновом на шее моей и детей. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жирновом на шее. Но дети, это видно должно быть. И мне больно только потому, что я близорук. Я успокоил, как больную. Приехали у русов и обомелик. У русов очень слаб. Обомелик, дикий человек, научившийся всей внешности и цивилизации, не мог пойти работать. 12 июля. Встаю все-таки не позже восьми. Читаю Медовс и по-еврейски Евангелие. Комментарии 84-85. Все нездоров и слаб. Слаб во всех отношениях. Целый день прошел без событий. Разговоры и интерес к ним затихли. Объявил, что пойду в Киев. Комментарий 86. Ночью вошел наверх. Объяснение. Не понимаю, как избавить себя от страданий, а ее от погибели, в которую она со стремительностью летит. Комментарии. 84-й. Томас Тейлор Мидоус. Записки о правительстве и народе Китая. Лондон, 1847 -й. И Китайцы и их восстание. Лондон, 1856 год. Комментарий 85-й. В 1882 году Толстой с помощью московского равина Минора изучал древнееврейский язык. Комментарий 86. Это намерение не было осуществлено. Конец комментария. 14 июля. Пропустил несколько дней и записывал на память в среду. Кажется, что в этот день я звал жену, и она с холодной злостью и желанием сделать больно отказала. Я не спал всю ночь. И ночью собрался уехать, уложился и пошел разбудить ее. Не знаю, что со мной было. Желчь, похоть, нравственная измученность. Но я страдал ужасно. Она встала. Я все ей высказал. Высказал, что она перестала быть женой. Помощница мужу? Она уже давно не помогает, а мешает. Мать детей? Она не хочет быть ею. Кормилица? Она не хочет. Подруга ночей. Из этого она делает заманку и игрушку. Ужасно тяжело было. Я чувствовал, что праздно и слабо. Напрасно я не уехал. Кажется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я все больше и больше люблю и жалею их. Страница 343. 15 июля. Проснулся в 10 разговор с Сережей. Он без причины сделал грубость. Я горчился и выговорил ему все. И буржуазность, и тупость, и злость, и самодовольство. Он вдруг заговорил о том, что его не любят, и заплакал. Боже, как мне больно стало. Целый день ходил и после обеда поймал Сережу и сказал ему, мне совестно. Он вдруг... Зарыдал, стал целовать и говорить «Прости, прости меня». Давно я не испытывал ничего подобного. Вот счастье. 17 июля. Встал поздно. Но кофе с детьми. Все поправляю по утрам немецкий перевод и читаю с удивлением о том, как не трогает это людей. Комментарий 87-й. Вечером пошел с детьми за грибами, остался с бабулинскими костами косить, они пьяные. Мне хорошо было с ними. Дома отношения опять натягиваются, и натягиваются только с женою. Те все любят меня. Комментарий седьмой. Перевод статьи «В чем моя вера?» Сделанный Бер. Конец комментария. 18 июля. Встал 8. Утром. Работал над переводом с мадам Сейрон. После завтрака пошел с Андрюшей за грибами. Он очень мил. Какие бы вышли люди, если бы их не портили. Целый день хочу спать. Письмо от Ге. Книги от Черткова. Теперь поеду к Леониду и в Никольское. Как будто еще натянутая. 24 июля. Первый день выспался. Приехал гем. Письма прекрасное Черткова. Написал ему длиннейшее письмо. Ге очень хорош. Ощущение, что слишком уже мы понимаем друг друга. 25 июля. С Ге пошел в Тулу-Курусову. Там Борисов. Тип жуира, окрасившегося социализмом семидесятых годов. Вернулись домой с Ге. Прелестное, чистое существо. 27 июля. Нынче встал поздно, свежо. Говорил наверху о ГМ, О том, что у нравственного человека семейные отношения сложны. У безнравственного все гладко. Еще думал о книге для народа. Опять в форме призвания. Хорошо. Комментарий 88. Покосил немного. Пошел потом к Павлу и учителю. Поздно приехали Любовь Александра с Вячеславом. Комментарий 89. Комментарии 88. То есть в форме исповеди. Замысел не был осуществлен. Комментарии 89 девятый. Любовь Александровна и Вячеслав Берсы. Конец комментариев. Страница 344 6 августа. Опять три дня прошло, и не помню. Нынче поздно встал. Лихорадочное состояние. И тревога, и заботы, и о переводе, и о лошадях, и даже о прогулке за грибами. Желаю умереть, и когда физически плохо, еще больше, когда в душе сумбур. Перечел опять статью о переписи, все не хочется бросить, поправил кое-что. Странно, что невольно выступает то, что неожиданно я нашел их лучше себя. Должно быть так. Утром разговор с Таней, и я себе уяснил, что в числе ряда дел, наполняющих жизнь, есть дела настоящие и пустые. Знать настоящие и пустые, в этом все знание жизни. Вечером глупая шарада и потом почтовый ящик. Комментарий девяностый. Стихи Сони тронули Таню. Комментарий девяностый Они втроем, две Маши и она заплакали. Сознание своего ложного положения проникает в детей. Вячеслав спорил с Сережей. И Сережа говорил моими словами. Комментарий девяностый. Почтовый ящик. Шуточные заметки, которые сочиняли обитатели Еснополянского дома для совместного по воскресеньям чтения вслух. 91. -й. Стихотворение Софьи Андреевны Толстой «Ангел». Смотри, Толстой. С.Л. Очерки Былова. Тула. 1975. -й. Страница 398. -я. Конец комментария. Страница 344. -я. 9 августа. Утром начали разговор. И горячо, но хорошо. Я сказал, что должно. Приехал Армфельд. Комментарий 92-й. Я целый день болтался и болтал с ним. Произведение науки, как учреждение, вроде церкви, пустая важность. И умен, и знающий, но пуст. Пришел домой. Соня. Помирилась. Как я был рад. Именно если бы она взялась быть хорошей, она была бы очень хороша. Комментарий 92. Армфельд приезжал по делу своей сестры Натальи Армфельд. Смотри примечание 42. Конец комментария. 17 августа. Верочка Кузьминская решила, что ходить без... «Мадемуазель в гимназию нельзя, потому что все засмеют». И я понял в первый раз всю страшную силу влияния среды. Все можно сделать в школе, и потому также строго надо относиться к тому, что делаешь в школе. 21 августа. Грибы и готовящиеся нездоровье. Перечел статью, и вдруг вся выяснилась. Я лгал, выставляя себя. Только перестать лгать, и все выйдет». 22 августа. Именины жены. Почтовый ящик. Шеховской Я написал о больных Яснополянского госпиталя. Комментарий 93. Хорошо было. Что-то трогает как-то их. Я не знаю как. Комментарий 93. Для почтового ящика Толстой написал скорбный лист душевнобольных больных Яснополянского госпиталя. Смотри полное собрание сочинений, том двадцать пятый. Конец комментария. 25 августа приехал Сережа Шаховской Ге. Много народа не помню подробно. Слушаю, спорят за картами. «Я видел туза. Нет, вы не могли видеть» и так далее. Им тяжело и другим тяжело. Зачем они это делают? Я думаю, что скоро выучиться этого не делать, то есть не настаивать на том, что я прав. Не помню нынче или вчера говорил с Шаховским и весь дрожал, показывая ему правду, что, делая дела дьявола, войну, суд, присягу, нельзя говорить о Христе, уже не здоровиться». Страница 345. 28 августа. Мне дважды по 28 лет. Наши уехали в Тулу провожать Веру Шедловскую. Я рад, что один читал о древних персах Мишелет. Хорошие мысли. Не Нездоровится. Приятно, дружно с женой. Говорил ей истинно неприятный, и она не сердилась. Вечером читал Мапасана. Забирает мастерство красок, но нечего ему бедному писать. «29 августа. Две недели пропустил. Последнюю неделю я всю нездоров. Встал поздно, ночью жар. Соня убрала мою комнату, а потом гадко кричала на Власа. Я приучаюсь не негодовать и видеть в этом нравственный горб, который надо признать фактом и действовать при его существовании». Ходил по солнцу, пропасть мыслей, просящихся на бумагу. 31 августа. Читал Мишелет лет немного. Проводил жену, ходил за грибами. Хорошо думалось. Умереть? Ну что ж. Износить свою личность так, что она не нужна, то есть неразумно. Мне противно неразумно, стало быть, противна моя жизнь. Мне нужно и радостно разумное, стало быть, Нужна и радостна смерть. Первое сентября. Встал поздно. Почитал Мишелет, Геркулес, обоготворение труда, подвига. Разговор стани о том, что женщины никогда или редко любят, то есть отдают свое миросозерцание любимому человеку. Они всегда холодны. Она истинно сконфузилась, что я подсмотрел их уловку. Пошел за грибами, целый день ходил. Рыжики пахнут еловым молоком, нежные. Пришел поздно. Князь. Я шил сапоги и засиделся. Приезжали просить Коля в тревозы от Марьи я отказал. Я стараюсь объяснить, что я хорошо сделал, но, судя по тому, как это отозвалось во мне, я сделал дурно. 2 сентября. Встал пораньше. Я здоров, убрал все, походил и пил со всеми чай. Разговор. Сила женщин лезть, что они любят. Мы так уверены, что мы стоим любви, что мы верим. Напрасно я свожу это на Соню. Мысли общие очень для меня новые и важные. Приятно прошел день, говорил с стане очень хорошо. Она согласилась, что надо жить хорошо. 3 сентября ходил за грибами, тосковал, шил, читаю Мишелет. 4 сентября. Целый день шил и работал. Муж штуки и липы рубил. Был в бане, ждал Соню. Она приехала. Я устал. 5 сентября. Утром разговор и неожиданная злость. Потом сошла ко мне и пилила до тех пор, пока вывела из себя. Я ничего не сказал, не сделал, но мне было тяжело. Она убежала в истерике. Я бегал за ней. Измучен страшно. Страница 346-я. Восьмое сентября, кажется, немного поработал. 9 сентября был у Русов. Я хотел писать и не мог. Десятое сентября буддизм и еврейское. Очень много читал, писать не мог. Ездил в Колпенку к бедному. Проехал всеми полями очень хорошо. Слушал чтения пустяков. 12 сентября. Читал буддизм учение. Удивительно. Все то же учение, ошибка только в том, чтобы спастись от жизни совсем. Будда не спасается, а спасает людей. Это он забыл. Если бы некого было спасать, не было бы жизни. Учение о том, что вопросы о вечности не даны, прелестны. Сравнение с раненым стрелой, который не хочет лечиться прежде, чем не узнал, кто его ранил. Рубил, гулял с соней по лесу, после обеда гулял со всеми. Шел сапоги. Плохо. Читал с детьми вместе Дрянова-Пасынкова. Полесье. Комментарий 94. И успех. комментарий Яков Пасынков и поездка в Полесье. Рассказы Ивана Тургенева. Конец комментария. 13 сентября. Опять прошло больше недели, и я не писал. Нынче был эксцесс. Мне стыдно. Утром девочки пришли делать задачи. Было очень весело. Потом читал Некрасова, чтобы читать детям. Пошел гулять со всем народом. Зашел к Федоту. Он, умирающий изнурительной болезнью, ест огурцы и грибы. Нельзя так жить. Заснул после обеда. Читал с детьми Некрасова, Щедрина и Тургенева по лесье. Все прекрасно. Приехал Леля, веселый. Письмо от Черткова и Маликова. Страница триста сорок седьмая.